Сцена пятая. Данты проснулся на рассвете, но был настолько заторможен, что ему понадобился целый час, чтобы войти в комнату и принять душ. Обнаружив, что он оставил окно в ванной настежь распахнутым, и температура снизилась до уровня ледникового периода, Колумба выругалась и ограничилась тем, что почистила зубы. После этого она спустилась на завтрак в гостиничный ресторан в то время как Данте завтракал в машине с поднятыми дверцами, сделав себе кофе в подключенный к гнезду прикуривателя электрической кофеварки. Он привез с собой банку кофе Black Ivory, который потеснил в его сердце даже копию лувак, хотя у этих сортов было много общего. Лувак представлял собой полупереваренные мусангами кофейные зерна, а Блэк — зерна арабики, которые собирались из испражнений, проживающих в природном заповеднике слонов. Данте пришлось взять на душу непростительный грех, заранее перемолов их перед отъездом, но он старался как можно реже открывать банку, чтобы не выдохся аромат. То ли из-за воды, то ли из-за непривычной кофеварки. Кофе вышел не таким, как ему хотелось. Фруктовые и цветочные нотки были довольно стойкими, а вот животный привкус почти исчез. Тем не менее, Данте выпил четыре чашки, закусывая печеньем с отрубями. Заправившись сосисками и яйцами, Коломба подошла к нему и насмешливо наблюдала, как он неуклюже стряхивает себя крошки. «Ты похож на бомжа», — сказала она. «К твоему сведению, этот бомж расплатился по счету. Наличными», — раздраженно ответил Данте. «Я, конечно, не жалуюсь, но откуда взялись деньги? Ты вроде был на мели». Коломба села за руль и, под аплодисменты сбежавшихся детей, закрыла дверцы специальной кнопкой. «Похоже, назад в будущее» пользовался популярностью и у новых поколений. «Я договорился с консьержем. Он сужает меня наличными и отправляет счет моему приемному отцу, накинув 20% себе на чай», — со своей обычной хмылкой сказал Данте. Колумба завела автомобиль, и из холодного двигателя вырвалось облачко недогоревшего газа. Это незаконно и безнравственно. Думаю, ситуация меня оправдывает. Что будем делать после встречи с журналистом? Сориентируемся по обстоятельствам и помни, я надеюсь, что ошибаюсь. Какое трогательное упрямство. Они приехали в Берлин около семи часов вечера. У Коломбы разболелась спина, и она отказалась вести автомобиль, тем более такой броский, до самого места встречи. Припарковавшись у центрального вокзала, они продолжили путь пешком и, перейдя по деревянному мосту через Шпрее, вышли на набережную. Колумба уже бывала в Германии, почти всегда по работе, но в последний раз видела Берлин десять лет назад во время короткой поездки на встречу с немецкими собратьями. Только теперь, под скрип колесиков чемодана Данте, она впервые начала испытывать на себе очарование этого города — застроенного старыми и новыми высотками в тысячи разных архитектурных стилей. Ночью он напоминал европейский Нью-Йорк. Коломба была римлянкой до кончиков ногтей, и такие чистые и благоустроенные метрополисы казались ей научной фантастикой. В отличие от нее, Данте оказался не в состоянии ничего оценить и упорно смотрел себе под ноги. Приятное волнение, охватившее его перед отъездом, превратилась сначала в беспокойство, а потом и в удушающую тревогу. Он был вырван из привычной среды, каждый шаг стоил усилий, в каждом темном углу мерещились неведомые опасности. Гельтине больше не была для Данте абстрактной сущностью. Казалось, он улавливал в воздухе химический запах цитрусов, тянущийся за ней едким шлейфом. — Все хорошо? — спросила удивленная его неразговорчивостью Коломба. Данты неуверенно кивнул. «Сони-центр» на Потсдамской площади представлял собой ансамбль из семи высоток, накрытый, похожим на цирковой шатер, куполом, воспроизводящим абрис горы Фудзи. Вдоль всего периметра «Сони-плаза» тянулись магазины, рестораны и пивные с открытыми верандами, которые, как и в любой уважающий себя субботний вечер, были полны посетителей. И вот мы и на месте» сказала Коломба при виде зеленой вывески Старбакса и резко остановилась, заметив, что Данты, как вкопанный, застыл на тротуаре Бельвьюш-трассе. «В чем дело?» «Просто перевожу дух», — солгал он. «После прогулки». «Ты в лучшей форме, чем я. Что происходит?» Он показал на толпу. «Я не выдержу такого скопления людей. Стен тут нет, крыша высокая и дырявая. Коломба показала на пересекающие свод стальные тросы. Но Данте с тем же успехом мог смотреть на гигантскую мышеловку. Часть его мозга знала, что стоит ему ступить в Соне центр, как Тент обрушится на него и раздавит в лепешку. Паниковала иррациональная часть, но это ничего не меняло. Прости, сказал он. Коломба фыркнула и взглянула на часы. До встречи, назначенной на восемь вечера, оставалось всего пара минут. «Как выглядит анонист?» «Понятия не имею. Он должен был сам меня узнать, потому что уже видел на фотографиях», — уныло сказал Данте. Коломба смягчилась и похлопала его по руке. «Ты не виноват, Данте. Никуда не уходи, а то без мобильника я тебя не найду». Она взглянула на него с таким пониманием, что Данте почувствовал себя еще более униженным. «Окей. Если смогу, я к вам присоединюсь». Сказал он. Коломбо смешалась с толпой, и Данте прошел несколько метров по тротуару, провожая ее взглядом. Он оказался перед одной из высоток, построенных по проекту знаменитого архитектора Ренцо Пиано. По ее огромному медиафасаду пробегали цветные фракталы, чередующиеся с рекламой спорткара. Такой же автомобиль стоял на подиуме перед экраном, а вокруг пархали две хостас в форменных платьях и белых перчатках. Когда Данте приблизился, на экране отобразилось гигантское изображение его усталого лица, снятое скрытой камерой с фотоэлементом, и он потерялся в экране. Все началось с того, что он проследил за движением в толпе за своей спиной. Его внимание привлекло легкое колебание, но он не успел сосредоточить на нем взгляд. Краем глаза ему удалось заметить только мужчину в длинной синей куртке, который резко отвернулся, натянув на глаза козырек яркой бейсболки. Данте с абсолютной неестественной ясностью понял, что этот человек прячется от камеры. Попадание в кадр стало для него неприятным сюрпризом, он не хотел быть увиденным. Не хотел, чтобы его увидел Данте. Озарение обрушилось на него, как удар кувалды, мгновенно перечеркнув месяцы терапии, благие намерения и доводы рассудка. Коломба вышла из Старбакса с фрапучино. Вопреки ее ожиданиям, этот кофе подавался холодным, ее взгляд упал на кучку людей, которые пытались привлечь внимание полицейского. Они столпились вокруг какого-то предмета, в котором заподозрили бомбу. Подойдя ближе, она увидела, что загадочным предметом был брошенный чемодан. Этот чемодан принадлежал Данте, а сам он исчез.